Глава 15 Торок вынырнул на поверхность, отплевывая, стуча зубами от холода, и изо всех сил сражаясь с быстрым течением. Он хорошо плавал и не слишком беспокоился. Сейчас он ухватится. Вон за эту ветку... Ну, не за эту, так за ту, а, может, за следующую? Он слышал, как Рен зовет его, продираясь сквозь заросли. Слышал призывное громкое тявканье волка. Ему вдруг пришло в голову, что заросли должно быть слишком густые, раз Рен и волк отстают от него все больше и больше. Река толкала и крутила его точно намокший листок, прибитый к скале. Торок снова нырнул. А когда с трудом вынырнул, то с ужасом увидел, как далеко его уже успело отнести. Он больше не слышал голосов Рен и волка. Их заглушал грохот водопада, приближавшегося с удивительной быстротой. Намокшие курткой и штаны тянули на дно. От холода не имели конечности. Торок их почти не чувствовал. Они казались ему просто опалками, с трудом способными поддерживать его на поверхности. Со всех сторон его окружали кипящие белопенные волны, сквозь которые просвечивали порой зеленоватые пятна прибрежного ивника. Потом его опять с головой, и он совершенно ясно осознал, что его несет прямо к водопаду, где он неизбежно погибнет. Но времени пугаться не было. Был скорее какой-то невнятный гнев, вызванный уверенностью в том, что все должно кончиться именно так. «Бедная Рен!» Хорошо бы потом ей не удалось найти его тело, ведь водопад превратит его в сущие лохмотья. «Бедный волк!» Кто теперь станет о нем заботиться? Смерть нависла над ним. В пении и брызгах сверкнула радуга. Потом волны вдруг улеглись. Поверхность реки стала гладкой, как человеческая кожа, а потом река куда-то пропала, и воздуха не стало. Нечем было дышать, но торока несло все дальше, дальше. Смерть то выталкивала его на поверхность, то тащила в глубину и была она белой и спокойной, точно блаженный миг погружения в первый сон. Торок все падал, падал, падал, и вода заливалась ему в рот, в нос, в уши, и вокруг была только белая бурлящая вода и ничего больше. Река поглотила его, он был внутри нее, и сквозь него с ревом проходила огромная масса воды. В какой-то момент ему удалось вынырнуть на поверхность и хлебнуть воздуха, но река тут же снова утащила его в зеленые водовороты своих глубин. Наконец грохот водопада стал стихать. Перед глазами Торока мелькали странные вспышки. Он тонул. Вода вокруг сперва стала синей, потом темно-зеленой, потом черной. Он опускался на дно. Он был безволен и холоден. Он уже ничего не чувствовал. И больше всего ему хотелось окончательно сдаться и уснуть. И вдруг он услышал негромкий булькающий смех. Чьи-то длинные волосы, похожие на зеленые водоросли, опутали его шею. Совсем рядом скарились чьи-то жестокие лица, На него смотрели чьи-то безжалостные белые глаза. «Иди к нам!» — звали его тайные обитатели Вод. «Отпусти свои души! Пусть себе плывут на свободе, без этого неуклюжего, тяжелого человеческого тела!» Голова у торака кружилась. у горло подступала тошнота. Казалось, кто-то выворачивает ему кишки наружу. «Гляди-ка!» — смеялись тайные обитатели Вод. Как быстро душа покидают его дурацкое тело! Как они стремятся к нам! Торока ворочила сбоку-набок точно дохлую рыбу. Тайные обитатели вод правы. Душам нетрудно будет покинуть его тело и присоединиться к обитателям вод, которые будут вечно кружить их в своих холодных объятиях. И вдруг, сквозь эти последние мрачные мысли, Торок услышал отчаянный вой волка. Он открыл глаза. Лишь серебряные пузырьки поднимались во тьме там, откуда только что исчезли тайные обитатели вод. И снова послышался зов волка. Он нужен волку, и они что-то очень важное должны были сделать вместе с ним». Заставляя онемевшие конечности шевелиться и превозмогая сковывающее отупение, торок стал снова пробиваться на поверхность. Зеленый свет вокруг стал ярче. Этот свет манил его, притягивал к себе. И он почти уже добрался до источника этого света, когда что-то вдруг заставило его посмотреть вниз. И далеко на дне он увидел... Их! Два слепых глаза, пристально смотревших на него из темноты. Что это? Росы перечного жемчуга? Глаза кого-то из обитателей вод? Вспомнились слова пророчества. И та загадка. Что прячется в бездонной глубине? Глаза реки, лежащие на дне. Казалось, грудь у Торока вот-вот разорвется, если он немедленно не глотнет воздуха. Но если он сейчас не нырнет и не достанет эти глаза реки, чем бы они ни оказались, то навсегда потеряет их из виду. Торок согнулся пополам, извернулся и, собрав последние силы, нырнул в глубину. От холода стало больно глазам, но он не решался закрыть их. Он подплывал все ближе, ближе. Протянув руку, он коснулся дна и сжал в кулаке горсть ледяного ила. Вот они! Удостовериться в этом окончательно возможности не было. Вода сразу замутилась, да и руку он разжать не решался, опасаясь, что глаза реки выскользнут. Он снова извернулся в воде и стал пробиваться наверх к свету, но сил у него совсем не осталось, и всплывал он ужасающе медленно, да еще и мокрая одежда тянула на дно, наконец над головой замелькали какие-то огни, но тут снова послышался смех водяных жителей. Слишком поздно, шептали тайные обитатели Вод, теперь тебе никогда не увидеть дневного света, останешься Здесь с нами мальчик с плавучими душами. Останься здесь навсегда. Торок почувствовал, как кто-то схватил его за ногу и потащил вниз. Он яростно отбивался, но высвободить ногу не мог. Чья-то рука крепко сжимала его лодыжку. Торок попытался выкрутить ногу из этих тисков, но тщетно. Хватка неведомого существа только усилилась и к помощи ножа ему прибегнуть не удалось. Он вспомнил, что перед тем, как переправляться через реку, крепко привязал нож к ножнам, и теперь вытащить его было невозможно. Гнев вскипел в его душе. «Оставьте меня в покое!» — мысленно вскричал он. «Вам меня не получить! И на Нуак тоже!» Как ни странно, это придало ему сил. Он яростно рванулся, и хватка существа, державшего его за ногу, вдруг ослабла. Тот, кто только что пытался утащить его на глубину, завыл, забулькал и исчез, растворившись в темноте, а торок стремительно стал подниматься вверх. Он вылетел из воды в тучи брызг, всей грудью судорожно глотая воздух. В ослепительном сиянии солнца. Он успел увидеть простор зеленой речной воды и нависшую над водой ветку дерева, которая стремительно к нему приближалась. Свободной рукой он попытался схватиться за эту ветку и... промахнулся. В голове сверкнула боль. Он знал, что никто его не ударил. Он слышал плеск речной волны, свое собственное тяжелое дыхание, но ничего не видел. Он чувствовал, что глаза его открыты и смотрят вокруг, но ничего не видят. Паника охватила его. «Только не слепота», — думал он. «Нет, нет, пожалуйста, только не это!»